Лекарство Поздней осенней ночью, когда луна уже зашла, а солнце еще не всходило, небо было черно-синим, и все, кроме ночных птиц, спало. Хуа Лао Цюань вдруг встал, чиркнул спичкой и зажег масляную плошку. По обеим комнатам чайной распространился бледный свет. «Ты сейчас пойдешь, отец маленького Цюаня?» — послышался голос старой женщины. — И из внутренней комнатки донесся кашель. Ммм, ответил старый Цюань застегивая платье. Протянув руку, он сказал: «Дай сюда». Хуа Дама долго искала под подушкой, вытащила связку денег и передала ее старому Цюаню. Старый Цюань ощупал деньги, дрожащими руками положил их в карман и снова дважды ощупал снаружи. Затем он зажег фонарь, задул лампу и прошел во внутреннюю комнату. Оттуда послышался шепот, а затем снова кашель. Когда кашель умолк, старый Цюань сказал негромко. «Маленький Цюань, ты не вставай!» «Что? Чайная? Твоя мама сама управится!» Так как сын ничего больше не сказал, старый Цюань решил, что он успокоился. Он вышел на улицу. Было темно и пусто. Ясно была видна только серая дорога. Фонарь освещал попеременно то одну его ногу, то другую. На встречу попадались собаки, но ни одна не залаяла. Было значительно холоднее, чем в комнате. И все же старый Цюань чувствовал себя бодро, как будто он вдруг помолодел и даже приобрел волшебную силу дарить жизнь другим. Он шел очень крупными шагами. И чем дальше, тем дорога становилась яснее, и небо все светлело. Старый Цюань, весь поглощенный мыслями о своем путешествии, вдруг испугался. Вдалеке перед ним та улица, по которой он шел, упиралась в ясно видимую поперечную улицу. Он отступил на несколько шагов и, разыскав запертую дверь какой-то лавки, забился под выступ крыши и прислонился к двери. Скоро он почувствовал, что тело его холодеет. «Ага, старик! Да еще и веселый!» Старый Цюань опять испугался. Вглядевшись, он увидел, что мимо идет несколько человек. Один даже оглянулся и посмотрел на него. Облик его было трудно различить, но казалось, что это был изголодавшийся человек, который увидел что-то съедобное. В глазах у него сверкал разбойный огонек. Старый Цюань увидел, что фонарь уже погас. Он ощупал карман и ощутил твердость денег, которые по-прежнему были на своем месте. Подняв голову, он посмотрел в обе стороны, но увидел только что какие-то странные люди, похожие на привидения. Группами по три и по два человека ходили взад и вперед. Он присмотрелся, но не увидел больше ничего странного. Через некоторое время прошло еще несколько солдат. На их одежде было по два больших белых круга спереди и сзади. Эти круги были хорошо видны издали. У тех, которые проходили мимо, можно было рассмотреть даже номера и на одежде знаки в виде темно-красных иероглифов. Чуть только отзвучали шаги, как во мгновение ока мимо прокатилась большая толпа. Ходившие тройками и парами люди тоже вдруг собрались вместе и, как поток, устремились вперед, как раз к скрещению с поперечной улицей. Там они внезапно остановились, образовав полукруг. Старый Цюань тоже смотрел в ту сторону, но видел только спины множества людей. Все они вытягивали шеи, как утки, остановленные и поднятые невидимой рукой. После короткой паузы послышались какие-то звуки. Затем произошло общее движение, что-то прогрохотало... И все посыпались назад, прямо к тому месту, где стоял старый цуань, так что его почти задевали. Ну, давай, деньги, бери товар! Перед старым цуанем стоял человек весь в черном и пронизывал его глазами острыми, как два ножа. Сердце старого цуаня сжалось в комок. Одну громадную руку человек этот протягивал ему, а в другой держал ярко-красный хлебец, с которого капало что-то красное. Старый цуань торопливо вытащил деньги, собираясь передать их. дрожащими от волнения руками, но взять принесенную вещь он не решался. Тогда тот человек крикнул возбужденным голосом: "Чего боишься? Почему не берешь?" Старый Цуань все еще колебался. Тогда черный человек вырвал у него фонарь, оторвал бумажную покрышку и, завернув в нее хлебец, сунул его старому Цюаню. Другой рукой он сгреб деньги и взвесил их на руке, а затем повернулся и пошел, пробурчав: "Уж этот мне старикашка." Кому это лекарство? Померечился старому Цуаню чей-то вопрос, но он не ответил. Вся его душа была в этом свертке, как если бы это был единственный наследник десяти поколений, и ни до чего другого ему не было никакого дела. Сейчас в этом свертке он принесет новую жизнь прямо к себе домой и получит огромное счастье. Солнце уже взошло. Перед старым Цуанем лежала широкая дорога, ведшая прямо к его дому. А за ним солнце осветило также четыре темных, мутно-золотых иероглифа на воротах на поперечной улице. Вход к павильону древнего. Когда старый цюань пришел домой, чайная давно уже была чисто убрана. Гладкие до блеска чайные столы стояли рядами, но посетителей еще не было. Только во внутреннем ряду сидел маленький цюань и кушал. Со лба у него крупными каплями стекал пот, и даже двойной халат прилип к спине. Плечевые кости высоко выдавались, как вырезанная рельефом китайская цифра 8. Увидев это, старый Цуань невольно нахмурил брови у переносицы. Его жена торопливо вышла из кухни и уставилась на него. Губы у нее дрожали. «Достал?» «Достал». Оба они пошли в кухню и стали совещаться. Затем Хуадама вышла и вскоре вернулась со старым лотосовым листом, который положила на стол. а старый Цуань развернул покрышку от фонаря и снова завернул красный хлебец в лотосовый лист. Маленький Цюань уже кончил кушать, но его мать сказала торопливо «Маленький Цуань, ты посиди там, не ходи сюда». Поправив огонь, старый Цуань сунул в печь позеленевший сверток и белый в красных пятнах порванный фонарь. Как только вспыхнуло красно-черное пламя, по комнате распространился странный запах. «Славно пахнет! Какое это печенье вы кушаете? Это пришел пятый молодой господин по прозвищу Верблюжья спина. Ежедневно он проводил в чайный целый день. Приходил раньше всех и позже всех уходил. Как раз в эту минуту он уселся за угловой стол у уличной стены. Уселся и спросил, но никто ему не ответил. «Вы варите рисовую кашу?» И опять никто не ответил. Потом поспешно вышел старый цюань и налил ему чаю. «Войди, маленький цюань», — позвала Хуа дома, и мальчик пошел во внутреннюю комнату. посредине была поставлена скамья на которую сел маленький Цюань, поставив перед ним тарелку с черным круглым предметом его мать тихо сказала скушай это и болезнь пройдет маленький цуань взял черный предмет и посмотрел на него как будто держал в руках свою собственную жизнь он был несказанно удивлен с величайшей осторожностью он разломил хлебец и из под корочки вырвалась струйка белого пара пар рассеялся и перед мальчиком оказались только две половинки хлебца из белой муки. Вскоре они были в его желудке, и он даже забыл их вкус. Осталась только пустая тарелка. Около мальчика стояли с одной стороны отец, с другой — мать. У обоих в глазах было такое выражение, как будто они хотели что-то в него вложить и что-то из него вынуть. Сердца у обоих неудержимо бились. А мальчик снова раскашлялся, держась за грудь. «Ты бы поспал, будет лучше». и маленький Цуань кашляя уснул, как сказала мать. Когда его хрип затих, Хуа Дама тихонько покрыла мальчика заплатанным двойным одеяльцем, развернув его во всю длину. В чайной сидело много народу, и старый Цуань был очень занят. Он носил большой медный чайник и разливал чай посетителям. Под глазами у него были черные круги. — Старый Цуань, тебе не здоровится, Ты болен? — спросил человек с седой бородой. Нет. — Нет? Я думаю, кто улыбается, не похож на больного, — сказала седая борода, уничтожая этим свои же собственные слова. — Старый Цуань просто очень занят. Если его сын... — не успел пятый молодой господин по прозвищу Верблюжья Спина договорить, как в чайную валился человек с мясистой и свирепой физиономией. На нем была рубаха черного цвета с расстегнутыми пуговицами, небрежно перехваченная очень широким черным поясом. Войдя в дверь, он тотчас же закричал старому Цуаню. — Съел? Поправился? — Ну, старый Цуань, повезло тебе! А все моя смекалка! В одной руке старый Цуань держал чайник, другую почтительно опустил и слушал, улыбаясь. И все сидевшие в чайной посетители тоже слушали почтительно. хуа мать с черными кругами под глазами, улыбаясь, поднесла новому гостю чашку с чайным листом, да еще прибавила оливку, а старый Цуань налил воды. Это верное средство, не то, что все остальные. Ты только подумай, она взята горячей и горячей съедена, кричал человек с мясистой физиономией. Правда, если бы не милость дядюшки Кана, чтобы с нами было, с большим чувством благодарила Хуадама. Это верное средство, я ручаюсь, особенно если съесть ее такой горячей, такой хлебец с человеческой кровью верное средство от чехотки. При слове чехотка лицо у Хуадама потемнело, ей это было тяжело. Но она тотчас же снова заулыбалась и отошла, поддакивая. Кандашу ничего не заметил и продолжал кричать во все горло. Причем кричал так, что к его крику присоединился кашель спавшего во внутренней комнате маленького Цуаня. — Ну, здорово, повезло твоему маленькому Цуаню. Болезнь теперь как рукой снимет. Не удивлюсь, если старый Цуань будет теперь целый день улыбаться, — сказала Белая Борода и, подойдя к Кандашу, тихо спросил. — Дядюшка Кан... Говорят, что сегодня покончили с одним преступником из семьи Ся. Чей это бы сын? И что же в конце концов произошло? Чей же, как не сын четвертой тетки Ся? Уж этот парень!» Видя, что все навострили уши и слушают его, Кандашу пришел в восторг. Его мясистая и свирепая физиономия расползлась от удовольствия. Поэтому он заговорил еще громче. «Не хотел жить этот парень, вот и все!» Но мне-то от этого не вышло никакого барыша. Даже снятую одежду и ту забрал тюремщик, красноглазый Аи. Самое первое, надо считать, что повезло нашему старому Цюаню, А второе, что третий господин Ся заплатил тюремщику 25 лян серебра чистоганом. Ему одному и достался весь кошель, и мне он ни копейки не заплатил. Медленно, обеими руками держась за грудь и непрерывно кашляя, маленький Цуань вышел из внутренней комнаты и пошел в кухню. Он наполнил чашку холодным рисом, налил горячей воды и уселся кушать. Хуа-дама пошла за ним и тихо спросила. «Маленький цуан, тебе лучше? Или ты все так же голоден?» «Верное средство, я ручаюсь!» Кандашу взглянул на него и снова повернулся лицом ко всем собравшимся. «Третий господин Сян настоящий умница! Если бы он не сделал донос раньше, вся его семья была бы истреблена. А теперь что, только деньги? А этот парень был никуда не годен!» В тюрьме он и то подстрекал тюремщика бунтовать. «Ай-яй-яй, на что это похоже?» И сидевший в заднем ряду молодой человек двадцати с лишним лет изобразил на лице негодование. «Я скажу вам, что когда красноглазый Аи стал расспрашивать его о подробностях, он завел с ним разговоры. Он говорил, что Великая Маньчжорская империя принадлежит нам всем. Подумайте только, какая ерунда! Красноглазый знал и раньше, что у парня нет никого, кроме старухи-матери». Но кто мог подумать, что он так беден, так что из него ничего не выжмешь? Вот Аи и рассердился так, что у него печень чуть не лопнула. А тот еще собирался заговаривать ему зубы. но ну и получил пару плеух Братец Аи хорошо дерется. Этих двух оплеух, конечно, было довольно. Вдруг развеселился в углу верблюжья спина. Но этот несчастный побоев не испугался, да еще приговаривал. Какая жалость, какая жалость. Человек с седой бородой сказал. «Что побили этого хулигана? Какая же тут жалость!» Кандашу посмотрел на него с явным презрением и сказал с холодной улыбкой. «Ты меня не понял!» Из его слов выходило, что это он жалел А.И. В глазах у слушателей выразилось крайнее изумление, и разговоры смолкли. Маленький Цуань уже покушал и весь обливался потом, так что над головой у него даже показался пар. «Он жалел А.И? Да он сошел с ума!» сказала седая Борода с таким видом, будто и все стало понятно. «Он сошел с ума!» С таким же выражением полного понимания сказал молодой человек двадцати с лишним лет. Все, сидевшие в чайной, оживились. Начались разговоры и смех. Среди общего оживления маленький Цуань разразился отчаянным кашлем. Кандашу вышел вперед и, хлопнув его по плечу, сказал «Верное средство, я ручаюсь! Маленький Цуань, перестань так кашлять!» «Он сошел с ума!» — говорил, кивая головой, верблюжья спина. Земля у угла городской стены за западной заставой была казенная. По ней извивалась узкая дорога. Люди, хотевшие сократить путь, протоптали ее своими башмаками, и она стала естественной границей. Слева от дороги хранили казенных, умерших от заразных болезней. Справа шли ряды могил бедноты. С обеих сторон лежали целые ярусы мертвых, вроде как кладутся хлебцы у богатых в дни рождения. Праздник поминовения умерших в тот год выпал особенно холодный. На Ивах только что показались почки величиной с половину рисового зерна. Едва рассвело, как хуа дома была уже у новой могилы с правой стороны. Расставила четыре тарелочки с овощами и чашку риса, поплакала, пожгла бумажные деньги и от нечего делать села на землю, как будто бы ждала чего-то, сама не зная чего. Поднявшийся ветерок раздувал ее короткие волосы, сильно поседевшие с прошлого года. На дорожке появилась еще одна женщина, тоже полуседая, в рваной одежде. Она несла круглую корзину красного лака, поломанную и старую. Снаружи висела связка бумажных денег. Через каждые несколько шагов она останавливалась. Вдруг увидев, что на земле сидит Хуа-Дама и смотрит на нее, она заколебалась. На бледном, страдальческом лице появилось выражение смущения. но в конце концов она пересилила себя, подошла к могиле с левой стороны и поставила корзину. Там могила была в одном ряду с могилой маленького Цуаня, только дорожка проходила между ними. Хуадама смотрела, как та женщина расставила четыре тарелочки с овощами и чашку риса, как она стоя поплакала и пожгла бумажные деньги. Ей пришла в голову смутная мысль. В этой могиле тоже лежит сын. А та женщина поглядела по сторонам, и вдруг руки и ноги у нее задрожали, и она попятилась на несколько шагов. В широко раскрытых глазах застыло безграничное изумление. Видя это, дома испугалась, что от горя эта женщина вот-вот сойдет с ума. Поэтому она не смогла удержаться, встала и, перешагнув через дорожку, тихо сказала ей «Не горюй так, почтенная женщина. Пойдем, пожалуй, обратно». Женщина кивнула головой, но глаза ее все так же были устремлены вперед. Также тихо и заикаясь, она сказала «Посмотри, посмотри, что это такое!» Хуадама посмотрела, куда она указывала пальцем, и ее взгляд упал на могилу впереди. Эта могила еще не совсем заросла травой. Проступали комья желтой земли, и это было очень безобразно. Но, продолжая всматриваться, она вдруг испугалась. Она ясно увидела кольцо розовых цветов, окружавшее заостренную верхушку круглой могилы. Глаза у обеих женщин давно уже были подслеповатые, но розовые цветы они еще могли рассмотреть. Цветов было не очень много, они образовали сплошное кольцо, которое выглядело не очень изящно, но опрятно. Хуадама пристально разглядывала могилы своего сына и других людей, но везде было только понемногу не боявшихся холода бледных цветов, которые были разбросаны скупо. И в сердце она вдруг почувствовала какое-то недовольство и досаду. ей не захотелось очень вдумываться в это. Но другая женщина приблизилась на несколько шагов, посмотрела очень пристально и заговорила сама с собой. «У них нет корней. Они не могли и сами вырасти. А сюда кто же придет? Дети играть не придут, а наша родня здесь не бывает. Что же это такое?» Она думала еще и еще, а затем у нее из глаз вдруг потекли слезы, и она заговорила громким голосом. «Сын мой Юй, они тебя не поняли, и ты не можешь этого забыть, слишком больно ранено твое сердце. Вот ты теперь нарочно и показал себя в этих цветах, чтобы я узнала». Она осмотрелась кругом, но увидела только ворону, сидевшую на дереве, лишенном листвы, и снова сказала. «Я знаю. Сын мой Юй, их надо пожалеть, что они сгубили тебя. В будущем всем им настанет расплата, небо все знает. А ты только закрыл глаза, вот и все». Если ты вправду здесь, то заставь эту ворону прилететь на твою могилу, чтобы я увидела. Ветерок давно стих, но в тонкой сухой траве, стоявшей очень прямо, слышался как будто звук дрожащей медной проволоки. В воздухе он становился все тоньше и сходил на нет, и все вокруг было мертвенно тихо. Женщины стояли в зарослях сухой травы и, вскинув головы, смотрели на ворону. Но ворона сидела, втянув шею на совершенно прямой ветке дерева. Неподвижное, как изваяние. Прошло много времени. На могилах постепенно собралось много народу. И старые и малые то появлялись, то исчезали среди могил. Сама не зная почему, Хуадама чувствовала себя так, как будто с нее спало тяжелое бремя. Она уже собралась уходить и снова подсказала той женщине: Пожалуй, пойдем обратно. Старая женщина вздохнула. С безучастным видом собрала кушанье, постояла еще в раздумье и, наконец, медленно пошла. И все говорила сама собой. Что же это такое? Не прошли они двадцати-тридцати шагов, как вдруг за спиной у них раздалось громкое кар. Обе они с испугом оглянулись, но увидели только, как ворона, развернув два крыла, рванулась с места и быстро, как стрела, улетела высоко в небо.